6 февраля. Родился Константин Эрнст в 1961 году. Биолог. Первое. Был политэкономический анекдот про четыре фундаментальных противоречия социализма. Все говорят, что все есть, но ничего нет. Ничего нет, но у всех все есть. У всех все есть, но все недовольны. Все недовольны, но голосуют «за» и говорят, что все есть. Видимо, состоять из противоречий российская карма, распространяющаяся и на самых типичных представителей каждого крупного русского бизнеса, от политики до телевидения. В этом смысле Константин Эрнст – явление глубоко русское. Все знают, что он талантлив – но почти никто не скажет, что он, собственно, сделал талантливого за последние 10 лет. Все понимают, что он умен и наделен вкусом, но почти никто не обнаруживает признаков ума и вкуса в большинстве его проектов. Никто не сомневается в его профессионализме, но и смотреть Первый канал тоже мало кто из нас способен. Давней программой о кино «Матадор» Эрнст создал чрезвычайно живучий миф о себе – Это вообще было время живучих мифов, стремительно создающихся репутаций и устойчивых представлений. Сегодня хоть стену лбом пробей, а тогдашнюю репутацию не переломишь. Знаю по себе, я тогда считался анфан терибль, теперь давно уже не анфан, ни с какого боку не терибль, а все выслушиваю, что мне пора повзрослеть, взяться за ум и перестать эпатировать гусей. Так вот, в начале 90-х Эрнст в самом деле создал миф о себе как об эстете, выдающемся телевизионном режиссере, серьезном киноведе. И все это в некотором смысле соответствовало действительности, потому что Матадор на фоне тогдашнего раздрызга выделялся. Время было безрыбное. Генерация 1961-1967 годов рождения – в силу обстоятельств породило огромное количество приспособленцев и конформистов и крайне малочисленную прослойку творцов, ориентированных на художественное качество, а не на быстрые бабки. Всякий был на виду, уж на что поверхностен хлесток и оскорбительно несправедлив бывал Денис Горелов, а считался тонким критиком и превосходным стилистом. Про феномен успеха Рената Литвинова я уж не говорю, Это сейчас всем понятно, что такое Рената Литвинова. И то некоторые сомневаются. А тогда и она, и Охлобыстин, и Качанов-младший хиляли за новое слово. На этом фоне Эрнст выглядел еще очень и очень. Недавно мне пришлось, в связи с работой над биографией Куджавы перечитывать совершенно ныне забытую статью Александра Саича Солженицына «Образованщина» удивительную смесь социологического исследования с обвинительным актом. Солженицын явственно обозначает свое раздражение по поводу численного роста интеллигенции, сопряженного с ее качественной деградацией. И раздражение это тем сильней, что сформулировать его причину автор не в состоянии. Интеллигенция плоха тем, что лояльна к власти, но к власти были лояльны и Достоевский, и Леонтьев. Что ж, и они образованцы. Интеллигенция далека от народа, а Розанов был сильно близок, а Гипю с Мережковским. Словом, обвинения Солженицына выглядели ретроградскими, типичное иссетывание человека традиции на то, что стало слишком много людей культуры, которые, хочешь не хочешь, как-то менее управляемы и более свободны. Однако пророческая правота автора подтвердилась в 80-е и особенно в 90-е, когда образованщина получила все, о чем могла мечтать, и все доблестно сдала. Культурный Ренессанс, при котором тиражи толстых журналов перевалили за 2 миллиона, а кинематограф русского Артхауса начисто убил все прочие жанры, завершился апофеозом радио, Шансон, Петросяна и Робски. И все это сделали те самые люди, которых в начале 90-х провозгласили арбитрами вкуса. Приходится признать, что у интеллигентного человека могут быть любые убеждения, но само их наличие сугубо обязательно. Главной же чертой образованщины является вовсе не ее дистанцированность от пролетариата и крестьянства, нетолерантность к властям и даже не ее поверхностность знаний, а повышенная адаптивность, тот самый конформизм, который единственным критерием жизненного успеха признает востребованность, при всех режимах. Эта фантастическая эластичность по-настоящему явила себя уже в следующем поколении образованщины, в тех, кому в 1985 году было едва за 20. Александр Любимов, Константин Эрнст, Леонид Парфенов, Игорь Угольников, Александр Роднянский, Александр Цикало, Евгений Гришковец, а в некотором смысле и Сергей Сельянов, и Сергей Члиянц, и Валерий Тодоровский – которые всей этой обоймы выделяются более заметным отвращением к продюсерской деятельности и способностью к внятному художественному высказыванию, вот наиболее заметные типажи в этой генерации. Константин Эрнст не только наиболее успешный, но и наименее, так сказать, определенно личный. Можно говорить о стилистике того же Гришковца, взглядах любимого, даже стратегии Роднянского – Но о Бернсте можно сказать лишь, что этот человек на каждом этапе с наибольшей полнотой и старательностью выражает черты текущего момента. Его Матадор – квинтэссенция ранних 90-х, старая песня о главном – концентрат 90-х поздних. Дозоры – символ текущего момента. Все это очень хорошо организовано, прибыльно, местами забавно и довольно бессодержательно что и обеспечивает нашему герою место первого человека на первом канале.